о церковь, связанная с Федалами. У Сергея Михалчёва в сценарии, который он написал, Малюта Скуратов человек из народа, пушкарь, берегущий царя от Курбского. Но Скуратов имел фамилию Скуратов-Бельский из боярского рода, Бельский хороший род. Малюта Скуратов погиб при штурме стен Вендена. Он брал его высокие стены, был там большой бой. Но сам Эйзенштейн, показывая мне, каким он сделал малюту, говорил, что будут спрашивать, разве было два малюты? Его герой не раскрыл малюту, не совпал с ней. Лента оказывалась иносказанием, только соприкасаясь с историей. Тут есть правда и неправда. Съемки были трудные и парадоксальны. Трагедию разыгрывали актеры, привычные к комедийным ролям. В общем, они справились. Не было производственной базы для огромной постановки. Но заштукатуренных циновках художник пишет декорации Кремлёвского зала. Я помню дьявола падающего около карниза двери вниз головой. Вторая часть ленты оказалась переосмысленной. Бояр, которых казнили, стало жалко. В них зритель увидел людей они смотрели на человека с саблей искоса и как будто не боясь, опричники тоже оказались не железными. В них вошёл дух разгульного грозного. Бацманов в бледно-жёлтой рубашке танцевал в присядку, поставив на плечо женскую маску голову. Кругом кружились опричники в хороводе, одетые в тёмные кафтаны со шнурами, в которых чуть проступало золото. Этот кусок картины цветной, именно цветной. Не леденцово раскрашенный, это цвет выбранный. Тут нет упоения пестротой. Люди подсвечены цветными прожекторами. Это делает их круглыми, находящимися в цветной среде. Жалко стало Владимира Старицкого. В истории он был совсем не такой, это был феодал, военачальник, не молодой человек, не изменник и не идиот. Здесь все упрощено. но когда бирман плачет над убитым сыном, то восстанавливается круглота вещи, справедливость в отношении к людям. Вторая серия вышла на экран через 14 лет после того, как она была снята. С точки зрения истории кинематографии это был лазарь воскрешший. Явление кино скорее быстро. Это лента, как голый живой, нужный Это самая построенная лента из всех, которые я знаю. Каждое взаимоотношение элементов, в том числе и людских толп, показанных на экране, осмысленно, и эта взвешенная и движущаяся картина развёртывает её содержание. На Востоке считают, что быстро текущая вода сама очищается. Самоочищается много работающий художник. Пристальное внимание к материалу способом выражения смысла, уточняя из задачу, иногда проверяя то, что было предложено художнику. Ленты Иван Грозный была запущена в производство в очень тяжёлое время, время преувеличенной подозрительности и террора. Предполагалось, что в картине будет показано, что Малюта Скуратов демократический герой, искренне стремящийся к счастью народа. что путь Ивана Грозного правильный, и что неправильны были только угрызения совести Ивана Грозного, которые помешали ему стать в памяти народа великим. Иван Грозный действительно принят в фольклоре как положительный герой, но принятие это неполное. По мере того, как развивалась лента обдумывали герой, вырисовывались в прямом смысле этого слова их поступки. По мере того, как история становилась художественной действительностью, изменился смысл ленты. Опричники показались оторванными от народа, истеричными, эротическими людьми. Басманов вовсе не выглядел положительным героем. Видно было, что дворец Грозного отрезан не только от России, но и от Москвы. Картина была показана Сталину, и очень... ему не понравилось. На совещании по поводу картины он говорил о её недостатках не с режиссёром, а